6. Прибывший в столицу западного леса архимаг был очень занят. Он всерьез подумывал о том, как внедрить в эльфийскую гильдию магов одно очень занятное новшество, подсмотренное им в людских государствах, а именно сжигать кое-какие книги вместе с авторами. Даров бы на такое дело Килеил не пожалел. Даже если бы ему пришлось пустить на это дело половину деревьев из собственных земель. Хотя зачем ему, владеющему стихией огня, дрова? Вполне справится и сам. И даже попытается получить удовольствие от процесса медленного поджаривания. Упомянутые авторы вели неспешную беседу в четырех метрах от него. И пока не подозревали о своей грядущей участи. Солидные и уважаемые эльфы. Все как один высокородный, в чьих жилах течет кровь многих поколений аристократов. Все волшебники на высоких постах. Архимагу на то, чтобы превратить эти ошибки великого леса в пыль, прах или пепел, потребовалось бы чуть больше минуты. Останавливала эльфа только то, что сидели они все на обзорной лекции, посвященной географии мира. И, соответственно, кроме полноправных магов, находились здесь и ученики Академии. Причем почти все. Нет, поначалу Кильелю идея занятия, где кроме студентов будет и преподавательский состав, понравилась. Тем более, что читать материал должен был лектор, являвшийся, по мнению старого мага, талантливым оратором и весьма умным эльфом. Когда архимаг получил приглашение присутствовать на ней, то очень обрадовался. Надо же ему было потихоньку вникать в дела леса, которые он, признаться, за последние тысячелетия несколько упустил из вида. Сейчас волшебник с ужасом осознавал, какую ошибку он допустил. Не привлеки, молодой маг, его внимания к родному народу, еще каких-то лет двести-триста, и осталось бы только устраивать новый раскол расы. А так, глядишь, и обойдется. Может быть, если очень повезет. Во всяком случае, симптомы болезни показывают, что пациент скорее мертв, чем жив. Но некромантика Ильей знает достаточно хорошо, чтобы попытаться что-то сделать. Предмет, вызвавший в пятитысячелетнем волшебнике такую бурю эмоций, скромно лежал перед ним на столе. Это была книга, и материал в ней был дан превосходно, доступно, легким и понятным языком с тщательными инструкциями, понять которые мог любой грамотный маг и большинство учеников. Даже иллюстрации были. Вот только содержание этого труда едва не заставило древнего эльфа наплевать на законы и устроить магическую дуэль, а вернее массовое убийство здесь и сейчас. Книга была посвящена начальным дисциплинам, методам входа в транс, медитации, концентрации с упором на использование препаратов с содержанием наркотиков. Почти половина массивного флианта была посвящена способам изготовления дурманных зелий и правильного распорядка жизни при условии их регулярного применения. С ними ускорялся и упрощался процесс обучения, да и мощь выпускников повышалась. Но если так активно применять стимуляторы, как советовали авторы, С самых первых дней учебы получалось, что молодой маг, покинувший стены Академии, без этой отравы уже не сможет полноценно существовать и чаровать. Да и с ней сможет вряд ли, потому как содурманенной головой не то что высшей магии, даже о маломальске сложной придется забыть. Архимаг признавал, что многие вещества могут увеличить как душевные, так и физические силы сделать выпускника более живучим, повысить реакцию и объем резерва, да даже стимулировать память и, соответственно, ускорить повышение мастерства. У чародеев всегда с собой имелась пара-тройка фиалов, способных помочь в тяжелой битве или сложном ритуале. Но рекомендовать наркотики студентам, включать теорию их применения в обязательную программу, да цвет эльфийской молодежи перемрет в течение 200-300 лет как сказал волшебник, подавший Келлиэлю этот труд. Данная бомба замедленного действия должна будет стать обязательной к изучению уже у следующего потока. На вопрос Архимага, кто это написал, этот идиот назвал себя и еще несколько членов ученого совета. И еще попросил дать на книгу рецензию. Что ж, Келлиэль ее напишет и даже высечет на его надгробном камне. Наставник по географии, ненадолго сменивший лектора, начал свою речь издалека с общего описания мира, сравнивая его с легендарной обителью перворожденных, откуда когда-то и пришел народ эльфов, расселившийся по многим мирам. Если верить разошедшемуся не на шутку ученому, то Фред Лонд проигрывал про родине по всем статьям. Непонятным в его речи было только одно. С чего же перворожденные покинули такое удобное жилище, отправившись куда-то еще? «И чего лить в воду?» — вздохнул Келель, слегка отвлекшись от неприятных дум. «Мир у нас, в общем-то, нормальный. Три континента — Мадул, Остро и Дертек. Много островов, а леса занимают почти всю территорию, кроме пустынь. Название, ставшее общеупотребительным, вот правда подкачало. Хотя кто сейчас помнит, что Фред Лонд надревнедраконием означает яйцо Тем временем вещавший с трибуны лектор, вновь взявший слово, подошел в своей речи к описанию Ирсийского царства, расположенного в самой большой пустыне на континенте, а также к рассказу об истории государства. Архимаг слова лектора пропускал мимо ушей, сосредоточившись на своих собственных воспоминаниях об этом клочке земли, где сейчас пребывали воскрешенные им эльфы. Последние материалы о ходе эксперимента он получил от своего летающего саглядатая сегодня утром. «Велик и славен город Терезом, столица царства Эрсии», — гласит первая строчка гимна этой страны. «Велик и славен». Келиэль под этими словами готов был подписаться. Этот город не так уж давно, по меркам Архимага, построили гномы раздельных гор для своих союзников-кочевников, жителей пустынь. Просто так уж решили боги, что этот богатый чудесными алмазами горных хребет проходит через край пустыни и упирается в океан. До тех пор, пока имелись более доступные залежи, подземные рудокопы в такую глушь забираться не желали. Но прекрасные камни имеют свойство заканчиваться. Пещеры под горами велики, но все же не бесконечны. А свой угол каждому хочется. В общем, где-то три тысячи лет назад несколько кланов обратили свое внимание на пустующие земли. Но не считать же за население пару-тройку деревень в долинах. С людьми-кочевниками, которые составляли подавляющее большинство жителей пустыни, договорились быстро и полюбовно. Вожди разнообразных племен давно имели свой совет и хотели стать цивилизованным народом. Да вот только чего-то им не хватало. Подумав, сообща, они решили, что не хватало им города. А раз уж гномы искусные строители, то пусть помогут. Раз в год они должны строить улицу для нового города в крупнейшем оазисе, не меньше, чем из десяти двухэтажных домов, и цену назначить за них справедливую, но доступную а раз в 10 лет – дворец или храм для владык царства. А за это им будет дано право беспошлинного проезда через земли пустыни. Гномы, которым как раз некуда было девать камни из новых шахт, согласились. Да и нужно было местечко поблизости, где можно прогулять заработанные денежки. Строили новый город почти четыре столетия, попутно обогащаясь на алмазах. В казну клана они ведь несли куда больше, чем в появившееся увеселительное заведение. Правда, как только они завершили очередной дворец, то с удивлением увидели, что населяющие песчаные просторы племена давно перестали быть кочевыми, да и союзниками тоже. Мигом люди понастроили себе более мелких и куда менее красивых городов, которым до столицы было как тому же гному до да дракона. Насоздавали законов, насочиняли традиции, навыдумывали торговых пошлин. Ну и как результат, почти тут же поссорились с низкорослыми соседями, которые водили через пустыню свои караваны. А горячие сердца жителей пустынь признают только один вид спора — войну. Ушли гномы из пустынь, не захотели связываться. Да и алмазы, как оказалось, возить на продажу быстрее морем. Гномов, конечно, пробовали выбить из занятого хребта, но безуспешно. То ли потому, что люди под землей воюют плохо, то ли потому, что гномы крепости строят куда быстрее, чем города. Велик и славен город Торезм. Велик и славен. А вот остальные города Ирсийского царства больше всего подходят под одно единственное определение – дыра. В одном из таких поселений и закончил свой путь караван, к которому по дороге присоединилось восемь эльфов. По прибытии к городу торговцы и путешественники переночевали за его стенами, возведя надежный барьер от бродячих нищих и собак при помощи искусства гипнурга. А утром вошли в тени лок. «Ну-с, парень, что ты можешь нам рассказать о городе?» Мальчик, немного знавший эльфийский язык, был представлен главой каравана к своим нежданным попутчикам, то ли как переводчик, что вряд ли, ибо всеобщим владела даже охрана, то ли как шпион. Получалось у него не очень. На девушек, не обременявших себя многочисленными одеяниями, положенными им по статусу, он откровенно засматривался. Шамана, который почти все время проводил за изучением учебника по магии, он побаивался, принимая его за могущественного мага. Но остальные на человека особого внимания не обращали и говорили с ним редко. Азриэль и Серый непрестанно тренировались, намереваясь, видимо, лет через пятьдесят дойти до звания мастера меча. А Семен каким-то образом ухитрялся оставаться незаметным даже в маленькой повозке. Поэтому, когда Викаэль попробовал на привале расспросить мальчишку о городе, под стенами которого они ночевали, то он охотно стал рассказывать все, что знал. Правда, знал он немного. Город Тенелок был основан великим генералом. Пофиг историю, дай нам лучше географию. Представь, что ты гид. Кто? Короче, что там есть вообще, и что из этого самое интересное? Парень задумался. Что может заинтересовать долгоживущих, кроме деревьев? Малообразованные люди вообще представляют слабо, а леса в городе, видимо, не было. «Ну, каменный квартал. Там что, только камни живут?» Попробовала пошутить девушка. «Нет», — не понял юмора парень. «Там дома, сделанные только из камня. Там живут самые богатые люди. Там расположены храмы. Там дворец градначальника. А остальной город из чего построен? Из дерева? Да что вы, это же безумно дорого». Из галины конечно. Но вот видишь, мы не знаем самых обычных вещей. Рассказывай все, что знаешь. Где рынки и сколько их? К чему цепляется стража? Какие товары пользуются спросом? Где можно недорого снять комнату или дом? Кого надо бояться в городе? Рынок один и расположен он у внутренней стены в северной части города. Стража... Да ни к чему она вроде не цепляется, кроме денег. Про товары лучше у купцов спросите. Знаю только, что пряности и украшения дорогие, но это везде так. Вот где переночевать можно, даже не представляю. Мы-то всегда останавливаемся на торговом дворе, но вас туда не пустят. Вы не состоите ни в одной из купеческих гильдий. Да уж, гид из тебя хреновый. «Ладно, народ, давайте расходитесь, скоро все сами увидим». Первая же неприятность ждала эльфов на воротах города. Неположено, положено», — уперся пузатый стражник, грозно шевеля пышными усами. «Зверье только в клетках, и оружие спрятать, и опечатать всем, кроме благородного сословия». Михаэль, возглавлявший переговорный процесс, внимательно оглядел солдата и, видимо, остался результатами недоволен. «Пошли», — скомандовал он остальным, — «обойдем город по периметру и войдем через другие ворота. Этим доблестным стражам наши скромные копейки безнадобность. «Уважаемый Цхалин Нага, где можно вас найти, если нам понадобятся ваши услуги?» «В торговом дворе я пробуду не менее недели, отдыхая от тягот пустыни», — ответил ему торговец, чей караван уже втягивался внутрь города. За время пути он старательно пытался втереться в доверие к влиятельным эльфам и получить с этого выгоду. Что они влиятельны, он уже не сомневался. У него было много аргументов в пользу этого предположения. кели ход его мыслей представлялся примерно так. «Во-первых, не приручаются же песочные скорпионы просто так. На такое мало какой волшебник способен. А среди эльфов такое есть». Во-вторых, их снаряжение. Выглядело оно, конечно, не броско, но чтобы торговец да не опознал гномью работу, а работа была именно гномьей. В конце концов, Лиели изначально предполагал, что пользоваться схроном будет либо он сам, либо кто-то из его доверенных слуг. Объекты эксперимента под эту категорию мало подходили. Но ведь не выгребать же ради них кладовые, заменяя качественные вещи работы подгорных мастеров на человеческий ширпотреб. Ну а третье и самое главное – их привычки. Каждое утро эльфы умывались водой, вытирались, роняя сверкающие капли на простое полотенце, которому затем просто давали высохнуть. Они не заботились о том, что драгоценная жидкость может кончиться просто не придавали этому значения. То ли всегда могли наколдовать еще, то ли прятали в своей повозке целое маленькое озеро, скрытое в одном из кувшинов с помощью их чар. Саре, не золотым песком на жители пустыни это произвело бы не меньшее впечатление. Естественно, об испуге и потерях в охране было забыто, ведь прежде всего полугном был торговцем, а эта, братья, по определению, должна быть способна извлечь выгоду из всего а восемь эльфов, покинувших свои леса, потенциально могли быть очень хорошим способом заработка. Артефакты лесного народа, которые путешественники могли продать – это прибыль. Амулеты, полезные жителям пустыни, которые остроухие захотели бы купить – это тоже прибыль. Изысканное лакомство или вина, которые все эльфы весьма любят, тоже весьма дороги. Даже если, кроме обрывочной информации, от них ничего не удастся получить, сведения — это тоже ходовой товар». Что караванчик получил за время совместного путешествия, Кильель не знал, но предполагал, что ничего. Во всяком случае, его летающий шпион ни одной сделки так и не зафиксировал. А длинные разговоры, которые вел караванщик с эльфами, походили больше на рассказы ярмарочного сказителя. Публика его слушала, но сама отмалчивалась, лишь изредка подавая скупые поощрительные реплики. «Но...» — попыталась возразить шаману Викаэль с высоты своего ворана. «Я все объясню. Пошли». Отойдя вдоль стены на некоторое расстояние, процессия остановилась. «Ну и чего тормозим?» — задал вопрос Азриэль. «И почему мы не прошли через те ворота? Опремся, черт знает куда!» «Подорожная» и «Скорпионы». «Что?» — не понял эльф и машинально попробовал почесать голову. Вот только про шлем забыл, и в результате проскрежетал кольчужной перчаткой по гладкому металлу. «Стражник, если верить рассказам караванщиков, может нам выдать подорожную, если захочет. Если мы хорошо попросим, а это какой-никакой, но документ с указанием места нашего пребывания». Плюс по закону таких зверюшек, как наши, без намордника водить нельзя. А конюшен, где их можно было оставить, я что-то не вижу. Клеток у нас нет. Да и как вести тогда эти клетки? Значит, придется покупать разрешение на их пребывание в городе. Ну и? Переспросила Зриэль, снимая шлем и яростно пытаясь добраться до кожи на голове через сбившиеся в колтун волосы. Я тоже это слышал. «Да ты же вроде бы мешочек с монетами в карман уже положил, чтобы получить справку о том, что мы проплелись через полпустыни по самой оживленной дороге. Они возникли из воздуха одним прекрасным днем. Что тебя остановило?» «Эх ты!» – презрительно фыркнул Серый. «А еще срочную в армии проходил. Это ж был вояка до мозга костей, ветеран какой-нибудь пустынной катавасии. Такого на Микине не проведешь!» Им сду со всяких ушастых проходимцев он может не взять, а вместо этого учинит какую-нибудь проверку. Он? Этот Пузан? Да у нас генералы худее его. они вообще в руках ничего опаснее столового ножа не держали. Это ты столовым ножом зарезать мог, — возразил ему Семен, ради такого дела возникший откуда-то из глубин повозки. Мих, ты заметил, как он на нашего сенсея похож? Цвет кожи не тот, лишних тридцать кило веса, и глаза не косые. хотя ауры, да, похоже. Причем тут ауры, шаман ты наш доморощенный, возмутился эльф невнимательности друга. Ты на руки его смотрел? Все в шрамах, костяшки сбитые, а на лице, кроме глаз, еще и шрам есть, от чего-то тонкого и острова. Рукоять меча потертая. «И висит он не на пузе, а где положено. Движения такие плавные, что аж страшно становится. Да и не такой он толстый, просто доспехи под одеждой носит». «Какие доспехи?» — удивился Азриэль и даже оглянулся назад, словно пытаясь рассмотреть на обсуждаемом стражнике латы. «Откуда я знаю?» — пожал плечами Семен. «Наверное, что-то вроде Броника». «Хотя под этими простынями и настоящие латы спрятать можно, если сильно постараться». «Мих, я так понимаю, ты решил поискать чуть менее бравого вояку?» «Угу», — согласился с ним шаман. «Ну не могут же здесь, на таком посту, стоять одни лишь честные люди. Должна найтись и какая-нибудь крыса канцелярская». «А если могут?» Михаэль в ответ скорчил такую гримасу, что все вопросы отпали сами собой. На вторых воротах им повезло. Стражник, не менее толстый, но уже явно не знающий, с какого конца нужно брать в руки оружие, выписал им необходимые документы, по которым прослеживался путь всей компании от западного леса до этого города. А скорпионы и варан проходили как магически измененные верховые животные. Наверняка он в чем-то надул эльфов, но ведь не проверишь. «Куда дальше?» крикнула шаману Викайль, которая свои обязанности передового дозорного и в городе оставлять, судя по всему, не собиралась. «В центр! Не будем мы же среди этих трущоб сидеть!» Вокруг и правда простирались трущобы. Кривенькие, невысокие дома, грязные, худые дети, бегающие повсюду. Не менее грязные родители, живущие вообще непонятно чем и на что. Даже по сравнению с невысоким уровнем человеческих поселений, не лучшее место. «А где он?» – озираясь спросила Настя, брезгливо наморщив носик. Девушкам город явно не понравился. Вика не убирала руки с рукоятки ятагана, горцуя на своем чешуйчатом скакуне. Ликаэль держала на коленях лук, а под рукой копье. И только Шура уделяла больше внимания спокойно сидевшему с прикрытыми глазами Семену, чем поселению. «Стены видишь?» – кивнула Зриэль на каменную преграду, опоясывающую, судя по всему, элитные кварталы. «Вход где-то там». Движение каравана эльфов по улицам было медленным и внушительным. А по этим улицам по-другому никак нельзя было многочисленные ямы заставили бы развалиться и куда более прочную конструкцию, чем та, на которой передвигался отряд. Городская беднота, впечатленная зрелищем, жалась к стенкам домов. Они бы, может, и хотели познакомиться с необычными в этих краях нелюдями поближе, а может, и взять что-нибудь на память о встрече. Но вот клешни скорпионов как-то отпугивали, тем более, что и спереди, и сзади повозку сопровождали всадники». Тыл прикрывал Азриэль, а спереди горцевал варан Вики. ну мы в городе. Какие дальше планы?» — спросил Ликаэль, внимательно осматривая проплывавшие мимо нее постройки. «Я пас», — тут же отозвался шаман. «В магии я немного разбираюсь. В химии чуть-чуть тоже. Драться будем считать, что умею. Но вот общаться с людьми, особенно с незнакомыми, это не мое». «Есть у нас товарищи, учившиеся дипломатии». После небольшого переругивания и уточнения, кто, чему, когда и как учился, вперед вытолкнули пару из серого и Насти. Основным аргументом в их пользу было то, что они самые общительные, пусть и друг с другом. А дополнительным – месяц работы юноши на непонятной должности с названием вроде зайнер келиэль немного подумав, решил, что это слово из какого-то гномьего диалекта или еще какого-то, но явно нечеловеческого и не эльфийского, потому как без подготовки речевой аппарат такое слово не выдаст. «Прежде давайте решим, что нам нужно», — высказалась девушка. «Вообще или в городе в частности?» — спросил Михаэль. «Если в этом городе, то найти крышу над головой для нас восьмерых и какую-нибудь работу». «Значит, первым делом надо найти начальство», переглянувшись, единодушно решили бывшие близнецы. «Какое?» – тут же уточнил шаман. «Вот кого-кого, а начальников всегда много. Нам надо такого, который заведовал бы жильем и регистрацией новых жителей, достаточно высокого ранга, чтобы что-то решить, и достаточно низкого, чтобы принять наше подношение. Что у нас там с финансами?» «Груда разных монет», — отозвался Семен. «Обменные курсы неизвестны». «А как же тогда Мих давал взятку стражнику?» «А я ему дал немного серебра, которое получил с одного из караванщиков, за заговор от зубной боли». «А ты можешь лечить зубы?» — обрадовалась Эльфийка. «Что ж молчал? У меня же два года назад такое дупло появи». «Блин, а ведь это дупло вместе со своей моей нижней челюстью дома осталось». О, и сверхний тоже. Вообще-то лечить я пока не могу, но могу внушить пациенту, что у него больше ничего не болит. Тоже сойдет за профессию, если ничего лучше не подыщем», — решил Серый. «А что мы, кстати, можем в плане трудоустройства?» «Да кто бы знал!» — со вздохом пробормотал Семен. «В принципе, знаем-то мы многое. Научный прогресс у нас далеко ушел по сравнению со здешним развитием. Но вот сумеем ли повторить что-нибудь в местных условиях? Короче, надо основательно подумать и вспомнить, кто чего умеет и знает. А лучше записать и сравнить. «Недолго работы», — протянул Сергей, задумчиво почесывая подбородок. «А какие будут предложения сейчас?» «Предложения?» — озадачился шаман. «Знаешь, а представь нас как команду охотников на монстров. «Ну и бандитами мы можем заняться за определенную плату». «Хочешь стать наемником?» Удивилась Лика такому поведению своего парня. «А мы чего-нибудь своими руками делать умеем?» Спросил ее Михаэль. «Вот прямо так, на коленке, без компа и станков». «Навряд ли. Хотя подумать надо», задумалась девушка. «Настя, вот у нас медик. Почти. Думаю, ее знания здесь пригодятся». Точно! кивнула упомянутая эльфийка. Вот только я медик кулист а не военно-полевой хирург. Она смотрелась по сторонам, задерживая взгляд на разбросанном тут и там мусоре, отходах, нечистотах и прочих подобных непременных спутников человеческого обитания, после чего добавила: И не врач-эпидемиолог, но если будет надо, а надо точно будет, то и любую другую область медицины освою. года через два практики. И с учетом того, что из тех, кому помочь не получилось, образуется неплохое кладбище». «Принято», — кивнула Лика. «Я сама на повара училась. Специальность тоже, в общем-то, общепризнанная. Но здесь не видно ни жарочных шкафов, ни плит. Хотя что-нибудь придумаю наверняка. Надо только время и продукты». «Кстати», — спросила ее Шура, «а зачем ты на повара пошла?» «С твоими мозгами надо же в институт идти, а не в ПТУ». «Наличие мозгов — это, конечно, хорошо», — кивнула девушка. «Но когда к ним прилагается умение быстрый вкусно готовить, то это еще лучше. А высшее я собиралась заочно получить. Уже все документы приготовила и деньги на первый год собрала. Вот скажи, Шура, ты у нас педагог второго года обучения. Вас там чему-нибудь, что ты хоть раз использовал в реальной жизни, научили?» «Нет», — со вздохом созналась девушка, «пока общеобразовательные предметы идут, то есть шли. Вот. А я за эти два года уже нашла себе Миха и приучила его не исчезать, как призрак поутру, при словах «Совместная жизнь», «Дети» и «Моя мама». «Очень достойная женщина», — буркнул шаман, которого, видимо, задела обсуждение его как объекта, который можно найти и к чему-нибудь приучить. «К тому же я готов поставить какой-нибудь фамильный оберег на то, что у нее есть неразвитые способности к магии разума». «Это еще почему?» – поразилась ли Каэль такой новости? «Потому что она умудряется одновременно управляться с тобой, твоим братом и тем жутким монстром, которого ты называешь младшей сестрой, без помощи цирковых дрессировщиков, водомета и взвода ОМОНа». Все рассмеялись. «Так, кто у нас дальше?» все еще похихикивая, продолжила Настя. Из девушек осталась только Викаэль, но с ней все ясно. Тоже педагог второго курса обучения, как ты, Шурочка. Но только учитель физкультуры. Может составить научно обоснованную систему тренировок для любого возраста. Ну кому здесь это надо? Никому. Переходим к юношам. Переходим к нам, с готовностью поддержал сестру Серый. И номером один тут будет выступать загадочный мистер Икс. Эй, мистер, оторви глаза от книги. О тебе говорим, шаман ты наш единственный. «Да чего вы обо мне не знаете?» Буркнул засмущавшийся от общего внимания Михаэль. «По специальности эколог, по жизни раздолбай. Что к духам взываю, так это у меня такое опасное для жизни хобби, доставшееся по наследству». «А почему опасное?» Забеспокоилась Лика. Это же не демоны, так, какие-то мелкие сущности. Духи тоже могут свести с ума или убить, просветил свою девушку шаман. А уж большой стаей так подавно. Да к тому же среди них свои титаны имеются, которые какому-нибудь великому древнему, описанному в некрономиконе, уступят разве что популярностью. Но риск, который можно назвать рабочим, не столь уж велик. Тут другое, хотя в этом мире все иначе. «Что другое?» – не отставал от него встревоженный эльфига. Да и ребятам, судя по всему, было интересно узнать, в чем дело. «Да ничего, вам это не надо», – попытался уйти от ответа шаман. «Нет уж, не отмалчивайся», – поддержал ликусерый, «Сказал А, говори, и Б». Шаман оглядел своих спутников, убедился, что просто так они от него не отстанут, и спросил. «Ребята, я вас, конечно, знаю хорошо, но вы мне вот что скажите». «Среди вас верующие есть, я имею в виду сильно, истово, по-настоящему, а не только для соблюдения традиций и исполнения ритуалов, потому что то, что я сейчас скажу, ересь жуткая, и если среди таких прожженных толкенистов, как мы, есть те, кто свято чтит слово Божие, то мы можем поссориться». Эльфы озадаченно переглянулись. Судя по всему, такого вопроса они не ждали. «Пожалуй, самым верующим среди нас являюсь я», — откликнулся наконец Рустам. «Но учитывая, сколько предписанных в Коране столпов я нарушил, колодца-чистилища мне так и так не миновать. Так что ересью больше, ересью меньше, разницы нет. Все движение орлевиков — такая ересь, что дальше уже некуда». «А я так вообще атеист», — хмыкнул Семен. Хотя в свете последних событий мои убеждения насчет сверхъестественного сильно изменились, но формально никакому богу я не посвящен, меня даже не крестили в детстве. «Хорошо, тогда сейчас я попробую развеять ваши сомнения», — кивнул шаман и с видимой неохотой продолжил. «Вы, думаю, знаете, какие в мире, я имею в виду родной наш мир, есть религии». «Христианство, мусульманство, конфуцианство, буддизм», моментально отозвалась Шура. «Еще это... в Индии которая... политеизм». «Индуизм», — поправил ее Михаэль. Но эта религия действительно относится к политеизму, то есть тому направлению, которое утверждает, что богов много. Еще есть иудаизм, и даосизм плюс мелкие верования разных племен. Но самое главное, какие... «Ха!» – усмехнулся Азриэль. «На этот счет споры не утихнут никогда». «Верно», – согласился шаман. «Но, по моему мнению, самые главные религии на Земле – это христианство, мусульманство и иудаизм, но не обязательно в таком порядке. Именно их последователи, что ни говори, сейчас определяют судьбы всего мира, и что их всех, по-вашему, объединяет?» Ему никто не ответил. Михаэль помолчал немного и ответил на свой вопрос сам. «Они молятся одному Богу, так, Рустам?» «Ну так», — с некоторой неохотой согласился Азриэль. «Но в Коране сказано». «Потом расскажешь», — оборвал его шаман. «А теперь слушай дальше. То, что я говорю, неприятно, но соответствует действительности. Что в каждой религии говорится об отношении к людям? Не на словах и в заповедях, а на деле». Убить их всех – вот ответ. В христианстве католики, гуситы, протестанты, мормоны, православные тысячелетиями вырезали друг друга с большим удовольствием. Последние лет 50 это выражено не так явно, но никуда не делось. В мусульманстве шииты, сунниты и кто там еще льют кровь единоверцев как воду. Малочисленных евреев, чьей религией является иудаизм, потихоньку ненавидят и при первом удобном случае уничтожают все остальные. А они в ответ тоже не стесняются гадить, кому не попадя. Но, — попыталась возразить ему на этот раз Шура, — тихо, жест шамана очень походил на завершающий пас заклятия усыпления, но в таком исполнении мог разве что смешать мысли льфики в кучу. и Я сейчас закончу. Тот, кому молятся исповедующие три основные мировые религии, не столь уже добр, как его представляют. Почитайте Ветхий Завет или его аналог, имеющийся в священных книгах любого из направлений монотеизма. Ангелы там творили такое, что Стивен Кинг по сравнению с ними обладает фантазией крайне убогой. Они ведь не романы писали, они действовали. Выполняли свою работу, превращая людей в соль, убивая детей и травя путников дикими зверьми. Боги, при всем их отличии от людей, не чураются грязных методов борьбы за власть. А для того, чтобы иметь власть, нужна сила, которую они получают от веры своих последователей. Но у веры простого человека, всем довольного и благополучного, сравнительно небольшой коэффициент полезного действия, если можно так выразиться. Куда больше им приносят мольбы фанатиков, превращающих свои души в живой насос. Мольбы тех, кто страдает, также содержат немало силы. Люди молят о спасении и им отвечают. Иногда сколько именно энергии тратят небеса на своих последователей, я не скажу. Но явно меньше того, что собирают с них. Но а жертвы, во славу Бога, так это вообще высший класс. Сражались в средние века крестоносцы с какими-нибудь последователями Аллаха. Гибнет рыцарь креста во имя Всевышнего. Хорошо. Его закаленная битвами и постами душа принесет много силы тому, во славу, кого он молится. Падает на него труп воина-пророка. Хорошо. Хорошо. Душа и сила погибшего идут тому же Богу. Шаман, раскричавшийся чуть не на всю улицу, опомнился и замолк. Остальные эльфы смотрели на него с удивленным выражением лиц, но пока ничего не говорили. Тот, во славу, кого строятся церкви, минареты и синагоги, довольно последователен. Он не любит конкурентов и помех. Когда он начал свое шествие по земле, тот отобрал верующих у пантеона богов, предводителя которых звали на Руси Перуном, в Греции – Зевсом, а в Европе – Одином. Они сопротивлялись, но безуспешно. Что случилось с ними самими, я не знаю, но ни я, ни мой дед не получали отклика на молитвы им. Мелкие башки, вроде африканских лоо, были частично истреблены, частично затаились. Духи, с которыми общались я или дедушка, были из тех, кто умеет хорошо прятаться, а иначе не выжили бы и они. Учения Конфуции и Будды по отношению к единобожию впали в некое подобие вассальной зависимости. Как уже они строят свои отношения, я не знаю. Но факт налицо. Индуизм формально сохраняет независимость, но реально сидит тише воды ниже травы, не рискуя распространять свое влияние нигде, кроме изначальной территории. Секты, вроде всем известных кришнаитов, не в счет. Они создаются людьми и для людей. Крупных конкурентов у Бога нет. Шаман замолчал и глотнул воды из фляжки. «А мелкие, — продолжил Михаэль, — это люди, которые сами могут управлять своей силой. Маги, волшебники, колдуны, шаманы-алхимики, биоэнергетики, наконец. По мнению церкви, мы вредители вроде жучков в амбаре, полном зерна. За каждым из них по отдельности не гоняются. Невыгодно тратить силы на каждую мелочь». Но периодически их популяцию травят каким-нибудь аналогом инквизиции, снижая поголовье и не давая размножаться. А если какой-нибудь из жучков становится больше, сильнее, опаснее, устойчивее к воздействиям желающих избавиться от него, то он эволюционирует в крысу. А крыс не только травят ядами, их при необходимости ловят сторожевые собаки или охранники коты. Такова же судьба каждого человека Земли, кто заигрывает со сверхъестественным. Если его замечают наверху, то уничтожают. На Земле нет волшебства не потому, что нет магии. Она есть, пусть даже и ослабленная по сравнению со здешним фоном. Но вот владеющие ей, если хотят жить, не должны подниматься выше определенной планки, которая колеблется в зависимости от того, Какие интриги творятся в высших сферах? «А как же наука?» – осторожно спросила Лика. «А что наука?» – пожал плечами шаман. Каких-то 500 лет назад могли сжечь за умение читать, но в эпоху Возрождения было решено, что чем больше будет верующих, тем лучше. И результат не заставил себя ждать. Теперь в одном мегаполисе живет столько же народа, сколько во всей Римской империи. А больше людей... Больше силы от их молитв страданий и смерти. Но, повторюсь, это только моя точка зрения. Хотите верить во всеблаго и всемогущество, верьте. Чиновники Небесной Канцелярии на некоторые молитвы все же отвечают, хотя вряд ли они услышат вас отсюда. Эльфы молчали. Судя по всему, такой вспышке ненависти к высшей силе от шамана они не ожидали. Непечатное эльфийское ругательство сорвалось с уст Келеля. Бог, захватывающий территорию. Бог-завоеватель, не допускающий конкурентов, не гнушающийся истреблять владеющих силой. Бог, чьи последователи режут друг друга. Это было бы похоже на легенду. Страшную легенду, пришедшую из древности. Если бы так не походило на правду. И если бы старый волшебник не знал о том, что такой бог не одинок в своей жажде власти, Всего через четыре грани от мира Фридлонд была каверна в ткани мироздания. Большая каверна, размером с мир. Как гласили легенды, рассказанные Архимагу демонами, там когда-то была цитадель могущественного бога, алкавшего подмять под себя все мироздание. Его убили другие боги, понеся при этом великие потери и разрушив прах, саму ткань мироздания в том месте. И вот оказывается, где-то есть еще одно такое же существо. Такое же или то же самое. Келиэль не знал, но поклялся себе никогда больше не открывать порталы в тот мир. Никогда и ни за что. Он не настолько безумен. «Это, конечно, неожиданно», — выдохнул, наконец, задержавший дыхание Зриэль. «Твоя точка зрения мне понятна. Не скажу, что она мне нравится. Более того, я с ней не согласен, но возражать не буду». «Почему это?» — спросил Семен. «Просто потому, что ни одного муфтия, чтобы разъяснить Миху ошибочность его взглядов, тут нет. А сам я в искусстве убеждения не силен». Примечание 6. Муфтий. Арабский. Духовное лицо мусульман, облеченное правом выносить решение фетвы по религиозно-юридическим вопросам. Конец примечания. Да и вере тоже не настолько крепок, чтобы спорить с шаманом, который может без разговоров ударить в бубен. Все рассмеялись. Судя по всему, это была какая-то шутка. Ладно, со мной все понятно. — улыбнулся михаил Идем дальше? — "Ого", кивнула Азрель. Следующий у нас я. Ну ладно, что сказать о себе. Учился, пошел в армию, отслужил в пехоте год и вернулся. Поступил на юридический в универ. Там познакомился с Семеном и так стал ролевиком. Не знаю, умею ли я в новом теле правильно бить морду, но судя по ширине плеч и тому что без проблем могу поднять любую из девчонок одной рукой должно получаться неплохо ну я даже этим похвастаться не могу вздохнул серый по образованию я финансист телосложение среднее кому в этом мире нужно будет знание о пяти функциях денег или видах потребительского кредита придется осваивать новые горизонты торговцы здесь есть Вот и внедришь в их сферу деятельности что-нибудь новое, раздев покупателя до нитки каким-нибудь особо хитроумным способом», улыбнулся Семен. «Ну, а я историк, увлекающийся историей Японии. Впрочем, это не редкость в современном обществе, где традиции самураев знают лучше, чем ухватки древнерусских витязей. Хорошо метаю все, что метается. Что не метается, метаю чуть хуже». Ого! улыбнулся Зариэль. «Помню я, как ты деньгами швыряешься направо и налево». «Что за история?» – заинтересовалась поравнявшаяся на особо широкой улице с телегой Вика. «Расскажи». «Да нечего рассказывать. Едем мы с этим кренделем однажды в электричке ролевки домой. И тут к нам пять каких-то гоблинов подвалило. Ну, нам как-то не хотелось подвергаться сеансу массового массажа, поэтому мы решили побузить». В общем, пока я рюкзаком пытался двоих в стену впечатать, этот шустрик умудрился оставшимся трем в глаза не меньше полтинника загнать. «Это как?» — не понял шаман. «Купюры в глаз ткнул». «Не совсем», — улыбнулся Семен. «У меня в карманах всегда мелочь была. Много. А если в глаз гопника попадает монетка в пять рублей, то данный индивидуум становится на какое-то время небоеспособен». «Между прочим, сила броска превышает силу удара в среднем в три раза». «Не знала», — кивнула Вика. «А дальше что?» «Что-что. Пока эти придурки отдыхали на полу, мы выскочили на первой же станции и дер удали. Если бы менты появились, то виноватыми бы оказались, вне всяких сомнений, мы, как нанесшие первый удар». «Понятно», — пробормотала Лика. «Ну так что, коллеги, по несчастью, значит, идем в наемники?» «Но нас ведь здесь на такой работе и убить могут», — резонно заметила Шура. «Ты это, пожалуйста, тоже учти». «Несмешимые тапочки, тем более, что у меня их нет», — отмахнулась девушка со свойственным только молодости, легкомысленным отношением к смерти. «Пока мозг с нами и бодрствует, нам почти нечего бояться. Я потом после схватки немного его расспросила». «И что?» – оживился Михаил, которому было очень интересно все, что было связано с гипнургом. «Ну, скрутить охрану каравана в рог он мог секунды за четыре», – протянула светловолосая эльфийка, накручивая преддлинных волос на указательный палец. «Просто мы не додумались дать ему такой приказ. Если же нам будет противостоять не охрана купцов, а какая-нибудь банда, «Времени у него на их обездвиживание уйдет примерно столько же». «Значит, ищем какого-нибудь большого местного начальника маленькой жил-конторы, подвел итог Серый. «И как же его найти?» – спросил Михаэль. «Спросить у караванщиков, естественно». «Только сначала найдем лавку менял», – добавила Настя. «Три лавки, как минимум», – поправил ее Сергей. «Чтобы курсы в них сравнить». Денег у эльфов было довольно-таки много, но поскольку они благоразумно меняли монеты по одной, то особого внимания не привлекли. но ну, принесли монету гном его банка, к меняли. Ну, что такого-то? Бывает. Как-никак самая ценная денежная единица на континенте. Да и разменять ее на мелкие деньги, как просили клиенты, он смог. Наблюдатель Келиеля не сумел на расстоянии взвесить выданный мешок с монетами, но он явно был нелегким. Архимаг все-таки не мелочился, когда делал для себя убежище. Да и что такое три десятка монет банка гномов? Так, по текущим ценам это маленькое поместье. и Его немного посовещавшись и решили купить эльфы, после того, как узнали про свое неожиданное финансовое благополучие. «Может, переедем куда-нибудь подальше от центра? Нам к себе внимание привлекать не стоит». Спросила Викаэль, которая ради обсуждения вопроса даже слезла с варана. Что его украдут, она, видимо, абсолютно не боялась. Хотя, впрочем, она была права. Как-то не вызывали, милые пустынные монстры, у людей желание обзавестись таким же. «Дальше вроде бы некуда. Мы и так почти в самом захолустье», — ответил ей Серый. «Тогда хотя бы дальше от города», — настаивала девушка. «Ты глянь, какие здесь рожи ходят». «Одна другой краше и приветливей. Такое чувство, что мы в колонии поселений для рецидивистов». «Но уж нет», — не собирал создавать позиции воин. «Город — это прежде всего место, где можно спрятаться в случае большой беды. А ну как, налетит какая-нибудь конница диких кочевников или цивилизованных соседей, решивших поправить свое финансовое положение. На хуторе мы от них не отмахаемся, а с фарьем решим проблему просто». На ночь будем выпускать побегать зверушек. И нам хорошо, и им пропитание. Надеюсь, зеленые на нас не обидятся за содержание редких экземпляров в неволе, а не сертифицированную международными стандартами кормяшку. Все усмехнулись непонятной шутки. Значит, к караванщикам идем, подвел итог внимательно слушавший михаил Ого, подтвердил победивший в споре серый. Заодно и деньги разменяем. А то если мы еще в один обменный пункт наведаемся, то у нас всего города узнают. Внутреннюю стену эльфы миновали без препятствий. но ну, не считать же препятствием одну серебряную монету. Тем более, что за нее стража и дорогу к торговому двору указала. Приют караванчиков оказался мини-крепостью, выстроенной у самого края каменного квартала. Если бы на город напали или начались беспорядки, то это широкое трехэтажное здание с плоской крышей и без окон на первом этаже могло стать неплохим убежищем. Внутрь эльфов не пустили, но полугном Цхалин появился почти сразу. Видимо, визита он ждал, а может просто расположился на первом этаже, потому как гномы высоту не любят. После недолгих приветствий он пригласил эльфов в свою комнату. Пошли Михаэль, Серый и Настя. Остальные остались снаружи. Наблюдатель Архимага, конечно, не мог последовать за ними, но Килиэль вполне мог выпустить из спрятанного в спине артефакта подслушивающее заклятие, пробившее слабенькую магическую защиту здания, как игла листа бумаги. Быстро, просто и незаметно. И он это сделал. «Ну и о чем вы хотели переговорить?» Спросил полугном. «Ну, во-первых, еще раз извиниться за тот досадный инцидент в пустыне», прощебетала эльфийка, судя по голосу, отчаянно кокетничая. «Прошу, примите эту скромную компенсацию». Отказать такой красотке торговец, видимо, не смог. Да и деньги на дороге не валяются. «А теперь перейдем к сути нашего вопроса», продолжил ее брат. Не скажете ли вы нам, где в этом городе расположены дома и рабочие места тех, кто ответственен за принятие решений?» Дальнейшую часть Кельель пропустил. Не видел он ничего интересного в пустой болтовне о правящих кругах в захолустье, куда он вряд ли когда-нибудь попадет, и советах по тому, как правильно умаслить власть. А уж тем более не собирался наблюдать долгое бегание по инстанциям. «Ну как долгое?» Золото творит чудеса, куда там магии. Уже к вечеру восемь эльфов смогли найти себе новый дом и даже оформить на него документы. Итогом переговоров стал неожиданный результат. За свои деньги бывшие близнецы смогли официально, с получением кипы грозного вида бумаг, украшенных громоздкими печатями, и при свидетельстве местных чиновников купить пещеру и ее окрестность на 200 шагов. Был ли это тонкий чиновничий юмор, или именно это жилище соответствовало всем заявленным требованиям, Архимаг не знал. Остальные эльфы тоже на этот счет ничего сказать не могли. Во всяком случае, ничего приличного. Улицы города Тенелок с приближением вечера как-то странно затихли. Возможно, виной была компания эльфов, которых никогда прежде не видели в этом захолустье. Они громко ругаясь, Спутать это ни с чем было невозможно. На непонятных языках проследовали с центра города к воротам. предложение стражников о поисках контрабанды восприняли очень радостно и едва не уговорили поискать ее внутри песчаного скорпиона. Даже приказали ему открыть пасть. Но люди почему-то отказались и на всякий случай заперлись в караулке. А то, кто знает этих остроухих. Вдруг еще настаивать начнут, а жить-то хочется. Спустя час эльфы и их проводник из мэрии наконец-то достигли своей цели и теперь внимательно ее осматривали, а она впечатляла. Громадная дыра в полузанесенной песком скале смотрелась как логовище какого-то древнего чудовища. Но вода там была, иначе откуда взялся бы мох на стенах? Чиновник, видно почувствовавший, что ему грозит, когда перворожденные отойдут от шока, смог незаметно исчезнуть из повозки и теперь двигался обратно в город с впечатляющей скоростью. Кильель, немного подумав, решил, что он знаком с магией тела. Но не мог обычный человек так быстро бежать, не мог. «Я туда не пойду». Шипение разъяренной эльфийки больше подошло бы змее, скрывающейся в складках ее одежды. Как перворожденные леди согласились носить такое своеобразное украшение, Архимаг понять был не в состоянии. Не иначе шаман использовал какие-то чары убеждения, оставшиеся незаметными для наблюдателя древнего волшебника. Но не считать же аргументом слова «Хентая захотелось дуры», «Не видели, как на вас эти бедуины пялятся? Вот попадете в горе, будет вам!» После этих слов эльфийки ни на миг не расставались со своими чешуйчатыми телохранителями. Мужскую часть коллектива Михаил убеждал куда дольше. Да и то, а зрель с серым своих змей предпочитали держать в повозке и забывать их там при каждом удобном случае. А вот четвертый эльф со странным именем Семен Держал при себе аж трех змей, но всех трех очень маленьких. Он вообще был каким-то очень странным. Непривычно тихим на фоне остальных. Но тишина эта была обманчивой. Архимаг прекрасно видел, что арсенал, который на себя навесил этот юноша, подходил не воину, а убийце. Набор ножей, вполне пригодных как для ближнего боя, так и для метания. Змеиный яд и яд пустынного скорпиона в маленьких флакончиках, предназначенных изначально для специй. Сами змеи. Скорпион, чьи рефлексы на подчинение лично ему привязал гипнурк Скорпион у него был не песчаный, а обычный, но от этого он не перестал быть менее опасным. Тонкий шелковый шнурок в поясе и арбалет. Арбалет, который он приобрел у одного из охранников каравана, в обмен на свой лук и некоторую сумму денег, утаенную от остальных. Ах да, еще он откликался на какое-то странное прозвище. Шиноби. Что это такое, Архимаг пока не понял, но склонялся к мысли, что это либо клан, либо профессия. Сейчас Семен по своему обыкновению тихо сидел в повозке и наблюдал за разгорающимся спором. «Поддерживаю!» – присоединилась к Викаэле Лика. «Я тоже», – подключилась Шура. «Вы с ума сошли. Лезть туда я не согласна». «Мальчишки, ну это действительно перебор», – поддержала подруг Настя. «Братец, ну хоть ты им скажи. Нельзя жить в такой сырости. Нельзя. Я это вам как будущий врач говорю. Если мы здесь обоснуемся, то готовьтесь к хроническому насморку, бронхитам и целому букету сопутствующих заболеваний, а я умываю руки». Архимак удивился. Целителем это Эльфийка не являлась, но о предмете говорила с большим знанием дела. Как это возможно? Мих, есть другие варианты? Спросил шаман Азрель. Может, гостиницу найдем? Нас сожрут, живем. Уже забыл, как тебя тошнило, когда увидел, что и в чем готовят на обед в здешнем кафетерии. А я-то думал, ты не брезгливый. Только вы зашли и тут же назад. Я даже с конюхом не успел договориться о наших скорпионах. Он небрезгливый, ступился за коллегу Серый. Но жрать умершего от истощения порося в соусе из еще шевеляющихся тараканов ни один из нас не сможет. Мих, жаль тебя с нами не было в той харчевне. Ты бы заклятие фаербола заново открыл, чтобы спалить принесенную нам мерзость, как особо опасную форму жизни. А про конюха лучше молчи. «По-моему, ты нагло вымогал у него деньги за то, что не оставишь его наедине с нашими скакунами». Архимаг презрительно ухмыльнулся. Он-то знал рецепты Ирсийского царства. Никакие то были не тараканы. Обычные пещерные креветки, которых ловят в соленых подземных озерах. И вовсе они были не живые, кроме одной, которая должна была дать понять покупателю, что товар свежий. Пещерные креветки не живут после извлечения из своих водоемов больше трех суток. Но что касается подозрительно худого поросенка, так ведь обычно эльфы мяса вообще не едят. Ожидалось, что его употребят караванщики, а перворожденным бы принесли что-нибудь еще, но не успели. «Даже после нашей рыбной диеты вы не смогли бы это съесть». Даже будь среди нас коренной абориген Китая с его хваленой кухней, вряд ли он осмелился бы прикоснуться к той мерзости. Кто ел шаурму и белишины вокзалах и рынках, тому китайская кухня не страшна. Ладно, как говорят коллеги Насти перед операцией, я умываю руки. А нам что делать? Ловите девчонок и тащите их в пещер э, в наш новый дом. «А я попробую найти в городе гильдию магов. С этой братьей нам надо бы завести знакомство». С этими словами шаман развернулся и затопал обратно в город. «Ну что, почувствуем себя древними людьми?» — спросила Зриэля Серый. «Пойдем, попробуем ловить женщин и тащить их в пещеру». «Не, не похожи мы на них. Им дубины полагались». Ага, и мамонтятина за вредность.